«Зимний укус». Глава пятая, часть вторая. «Так-так-так, кто это тут у нас?» Голос мастера подземелья заставил сталкера открыть фасеточные глаза и уставиться на туманную проекцию. Суровый ветер исказил спровоцированную фигуру, но на общем фоне ещё сильнее выделялась злобная улыбка. «Бедняжка попала в сложную ситуацию, не так ли?» Она начала злорадствовать. Признаюсь, я уж было начала волноваться, так как остальные участники твоей группы были до абсурдного сильны. Но ты совсем другое дело. Ты не какой-то таинственный дух дерева, непостижимый герой или до смешного мощный демон. Ты просто сталкер. Маленький трусливый паучок, совершенно беспомощный, стоит ему только выйти из своей зоны комфорта. Слова Сетри словно иглы пронзили грудь Дреи. Джин озвучила беспокойство и сомнения, которые Дрея пыталась игнорировать, но не только сейчас. Эти мысли закрались к ней в голову задолго до того, как она пришла сюда. Эти сомнения начали поднимать свои уродливые лица примерно в то время, когда она провалила задание и не смогла уничтожить того лысого псионика во время войны. А после повышения ранга ее коллег эти эмоции только усилились. Депрессия от того, что она может оказаться недостаточно компетентной, чтобы служить фамильяром боксе, только росла, достигнув своего апогея из-за нынешних обстоятельств. кажется, я попала прямо в цель, не так ли?» — добавила Джин. Увидев, что ядовитые замечания наконец-то оказали какое-то влияние на одного из ее гостей, улыбка Сетри стала в разы шире. Тот факт, что она демон, была хранителем Дворца Кристальной Девы, означал, что основное ограничение «нет телепортации», доступное для всех ядер подземелья, было изменено на отсутствие пространственного перемещения. Разница между ними заключалась в том, что последний был намного шире по охвату и мог блокировать как навык призыв фамильяра, так и заклинание перемещения фамильяра. Другими словами, если сталкер здесь умрёт или будет лишена возможности продолжить, то её мастер перед финальным противостоянием будет ослаблен. Не хочу на тебя наговаривать, но если бы я не могла победить кучку безмозглых ледышек, то тоже чувствовала бы себя бесполезной. Вот почему она решила продолжать лить на неё дерьмо, давая семенам сомнения укорениться в колеблющемся духе демона. Она не была уверена, как... Почему или когда эти фамильяры привязались к своему смертному рабовладельцу? Но это не первый такой случай. Здесь важно было уловить, что сталкер явно имела какую-то эмоциональную привязанность к своему мастеру, и Сетрия не применит использовать эту связь, чтобы навязать ей свою волю. «Держу, пари. Он просто вышвырнет тебя и заменит твою жалкую задницу гораздо более способным демоном. Признайся, ты только сдерживаешь своего мастера» и, судя по нервному стрёкоту её мандибул, способ Джина прекрасно работает. Я бы посоветовала тебе во скорее сдохнуть, чтобы избавить других от тех неприятностей, связанных с твоим бессмысленным существованием. Впрочем, я сомневаюсь, что хоть кто-то заметит исчезновение столь жалкой букашки, как ты. Однако Сетри зашла слишком далеко. Что-то в её словах привело дрыю в чувства. Её глаза широко открылись, а мандиблы замерли впервые с тех пор, как она попала в эту чёртову ущелину. «Почему я так боюсь смерти?» — воскликнула она мысленно. «Ах да, это потому что я потерплю неудачу, если умру. Но что с того, если я проиграю? Мне ведь даже не говорили выживать любой ценой или самостоятельно защищать зону». Действительно, эти цели были просто ориентирами, которые она так или иначе определила сама для себя. Неожиданное отстранение от мастера заставило ее неосознанно перейти в режим полного самосохранения, в котором не было необходимости. Стоит ее физической оболкой разрушиться, она вновь будет на стороне боксе. Фактически это само по себе может оказаться очень хорошей идеей, поскольку она могла бы таким образом передать ему важную информацию. Конечно, зная она, что навык призыв фамильяра не будет работать в этом подземелье, то думало бы иначе, но это просто не тот случай. «Верно. Мне просто нужно быть блестящей по-своему». Наполнившись вновь обретенной решимостью, сталкер встала и выползла из небольшой ниши, вызвав очередной глупый комментарий от Сетри. «Что теперь? Наконец решил вернуться в мир за гранью, где приятное тепло?» Что ж, не то чтобы в мире за гранью было тепло. Леденящий душу холодно или как-то еще. Но Дрея не хотела спорить о семантике с Джином. Она даже не хотела видеть ее лицо, поэтому, проходя мимо, лениво врезала ей по роже, заставляя иллюзию, поддерживаемую магией, рассеяться. Затем сталкер опустила корпус тела как можно ниже, вместе с тем держа руки и ноги поближе к туловищу. Шумно выдохнув, она на полной скорости рванула прямо в море монстров, даже не пытаясь скрытно пробраться мимо них. Почти сразу же Дрея увидела летящую к ней стену из ледяных лезвий и копий, которую она грациозно избежала прыжком, совершив при приземлении немного неуклюжий перекат. Она продолжила бежать вперёд по замёрзшей неровной земле. Находящиеся вблизи элементали пытались её перехватить и блокировать, в то время как те, кого она оставила позади, преследовали, стреляя в спину ледяными дротиками. Дрея ранее не спешила идти на прорыв, потому что заранее предугадала эту ситуацию. Как только элементали получали цель, они неуклонно её преследовали. Демон могла бы сбросить их хвоста, если бы вышла за пределы их органа Gmail, но тактика просто убегать оставалась слишком рискованной. Убегая на открытой местности, она не только поставит себя в более рискованное положение перед дальнобойными атаками, но также спровоцирует монстров, скрывающихся до этого момента в земле, что лишь еще больше усугубит ситуацию. Вот почему она задумывала медленно, но верно расчищать воющую пропасть, незаметно заманивая и устраняя мелкие группы по два 3 противника. Вполне очевидно, что на этот раз она не ставила перед собой такой цели, так как она продолжала неустанно двигать конечностями. Ее тело было изрезано острыми, как бритва ледышками, но Дрея просто бежала дальше. Ей пришлось перепрыгнуть через катящиеся навстречу гигантские шары льда, которые задели ее колени, что отдалось болью при приземлении, но Дрея будто бы не заметила этого и встала, возобновив бег. На нее почти со всех сторон обрушились зубчатые осколки льда, но Дрея не позволила себе остановиться. Те снаряды, которые могла, Дрея уничтожала собственными руками, но только если была уверена, что ее движения не помешают бегу. И чем дольше она бежала, тем громче позади неё звучало шарканье льда, а лёд. Эта область была настолько густо заселена элементалями, что монстры даже не могли передвигаться, не сталкиваясь друг с другом. Неизбежно, что при такой толкучке в конечном итоге некоторые элементали, бездумно посылая атаки в сторону вторженца, нанесли удар по своим союзникам. Тем не менее, на этом всё не заканчивалось, ведь, будучи безмозглыми кусками льда, Каждый раз, когда их били, они рефлекторно наносили ответ на удар. Логика их поведения была настолько проста и неоспорима, что даже влияние ядра подземелья не могло их полностью контролировать, давая мелкие потасовки перерасти в массовую драку все на всех. Именно к такому хаосу и стремилась Дрея. Она уже хорошо поняла, что эти существа слишком глупы, чтобы понимать понятия вроде «огонь по своим» или «командная работа» и что они движутся скорее как машины, нежели как живые существа. Огромные элементали были особенно полезны для этой цели, так как их огромные размеры и радиус атаки означали, что они больше всех постарались в нанесении сопутствующего ущерба. Они также идеально подходили в качестве импровизированного укрытия, так как сталкер могла прятаться под ними или позади них, чтобы избегать постоянного потока ледяных снарядов.